Адам Мицкевич Забытый храм Несчастен, кто, любя, любим не может быть. Несчастнее его, кто, не любя, томится, Но всех несчастней тот, кто к счастью не стремится, Кто больше никогда не в силах полюбить. Чуть страстью перед ним вакханка загорится, Он, вспомнив прошлое, Спугнет свои мечты, а перед ангелом любви и чистоты с расцветшей душой не смеет преклониться, То он винит себя, то он других винит. Перед простушкой горд, богини он робеет, и вечно он простит. Надежде говорит. Так видим мы порой, Забытый храм стоит, В нем пусто и темно, В нем вечно сумрак веет, В нем Бог не хочет жить, А человек не смеет.